Глава четвертая. Извержение Василия и междоусарствие. Годы 1610-1611. Наушники. Кончина Скопина-Шуйского. Горесть народная. Князь Дмитрий Шуйский военачальник. Бунт Лепунова. Битва под Клушеным. Делагарди отступает к новогороду. городу, Поляки занимают царево займище. Отчаяние столицы, Новые успехи самозванца, Твердость пожарского, Ропот народный, Василий лишен престола, Тщетное увещание патриарха, Пострижение Василия и супруги его. Совет князя Мстиславского. Переговоры с Жолкевским. Условия. Присяга Владиславу. Намерение Сигизмунда. Бегство самозванца в Калугу. Политика Жолкевского. Посольство к королю. Вступление поляков в Москву. Действие послов московских. Отъезд Жолкевского. Шуйский предан полякам. Неудачные приступы к Смоленску. Самовластие Сигизмунда. Нетерпение народа. Неприятельские действия Делагарди. Злодейство Лисовского. Измена Казани. Смерть самозванца. Новый обман. Начальники восстания народного. Грамоты смоляны москвитян слабость Московской Думы, ссоры с поляками, состав ополчения за Россию, кровопролитие в столице, пожар Москвы, прибытие Струса, подвиги пожарского, неистовство поляков в Москве, заключение Ермагена. В то время, когда всякой час был дорог, чтобы совершенно избавить Россию от всех неприятелей, смятенных ужасом, ослабленных разделением, когда все друзья Отечества изъявляли князю Михаилу живейшую ревность, а князь Михаил, живейшее нетерпение царю идти в поле, минуло около месяца в бездействии для Отечества, но в деятельных происках злобы личной, робкие в бедствиях, надменные в успехах, низкие душою, трепетав за себя более нежели за Отечество и мысля, что все труднейшее уже сделано, что остальное легко и не превышает силы их собственного ума или мужества, ближние царедворцы в тайных думах немедленно начали внушать Василию, сколь юный князь Михаил для него опасен любимой Россией до чрезмерности, явно уважаемый более царя, явно в цари готовимы единомыслием народа и войска. Славя героя, многие дворяне и граждане действительно говорили нескромно, что спаситель России должен и властвовать над нею. Многие нескромно уподобляли Василия Саулу, а Михаила — Давиду. Общее усердие к знаменитому юноше питалось и суеверием. Какие-то гадатели предсказывали, что в России будет венценосец именем Михаил, назначенный судьбою, умирить государство. Через два года благодатное воцарение Филаретова сына оправдало гадателей, пишет историк Чужеземный, но россияне относили мнимое пророчество к Скопину и видели в нем, если не совместника, то преемника дяди его. К особенной досаде, любимого Васильева брата Дмитрия Шуйского, который мыслил, вероятно, правом наследия уловить державство, ибо 60-летний царь не имел детей, кроме новорожденной дочери Анастасии. Князь Дмитрий, духом слабый, сердцем жестокой, был первым наушником и первым клеветником, Недовольствуясь истиною, что народ желает царство Михаилу, он сказал Василию, что Михаил, заговоре с народом, хочет похитить верховную власть и действует уже как царь, отдав шведам Кексгольм без указа государева. Еще Василий ужасался или стыдился неблагодарности. Велел умолкнуть брату, даже выгнал его с гневом. Ежедневно приветствовал, честил героя, но медлил снова верить ему войско. Узнав о наветах, князь Михаил спешил изъясниться с царем. Говорил спокойно о своей невинности, свидетельствуясь в том чистою совестью, службою верною, а всего более оком Всевышнего. Говорил свободно и смело о безумии и зависти преждевременной, когда еще всякая остановка в войне, всякое охлаждение, несогласие и внушение личных страстей могут быть гибельны для Отечества. Василий слушал не без внутреннего смятения, ибо собственное сердце его уже волновалось завистью и беспокойством. Он не имел счастья верить добродетели, но успокоил Михаила ласкою, велел ему и думным боярам условиться с генералом де Лагарди о будущих воинских действиях, утвердил договор Выборгский и Колязинский обещал немедленно заплатить весь долг шведам. Между тем умный Лагарди, в частых свиданиях с ближними царедворцами заметил их худое расположение к князю Михаилу и предостерегал его как друга. Двор казался ему опаснее ратного поля для героя. Оба нетерпеливо желали идти к Смоленску, и неохотно участвовали в пирах московских. 23 апреля 1610 года князь Дмитрий Шуйский давал обед в Скопину. Беседовали дружественно и весело. Жена Дмитриева, княгиня Екатерина, дочь того, кто жил смертоубийствами, Малюты Скуратова — явилась с ласкою и чашею пред гостем знаменитым. Михаил выпил чашу и был принесен в дом, исходя кровью, беспрестанно лившуюся из носа. Успел только исполнить долг христианина и предал свою душу Богу вместе с судьбою Отечества. Москва в ужасе онемела. Сию внезапную смерть юноши, цветущего здравия, приписали яду, и народ в первом движении, с воплем ярости, устремился к дому князя Дмитрия Шуйского. Дружина царская защитила и домы хозяина. Уверяли народ в естественном конце сей жизни драгоценной, но не могли уверить видели или угадывали злорадство и винили оное взлодействие без доказательств, ибо одна скоропостижность, а не род Михайловой смерти, напомнившей Борисову, утверждала подозрение, бедственное для Василия и его ближних. Не находя слов для изображения общей скорби, летописцы говорят единственно, Что Москва оплакивала князя Михаила столь же неутешно, как царя Федора Иоановича, любив Феодора за добродушие и теряя в нем последнего из наследственных венценосцев Рюрикова племени, она страшилась неизвестности в будущем же государства, а кончина Михаилова столь неожидаемая. Казалось ей явным действием гнева небесного. Думали, что Бог осуждает Россию на верную гибель среди преждевременного торжества, вдруг лишив ее защитника, который один вселял надежду и бодрость в души, один мог спасти государство, снова ввергаемое в пучину мятежей. Бескормчиво! Россия имела государя Но россияне плакали, как сироты, без любви и доверенности к Василию, омраченному в их глазах и несчастным царствованием, и мыслью, что князь Михаил сделался жертвою его тайной вражды. Сам Василий лил горькие слезы о герое. Их считали притворством, и взоры подданных убегали царя, в то время, когда он, знаменуя общественную и свою благодарность, оказывал необыкновенную честь усопшему. Отпевали, хоронили его великолепно, как бы державного, дали ему могилу пышную, где лежат наши венценосцы, в Архангельском соборе. Там, в пределе Иоанна Крестителя, стоит уединенная гробница сего юноши единственного добродетели и любовью народною в век ужасный. От древних до новейших времен России никто из подданных не заслуживал ни такой любви в жизни, ни такой горести и чести в могиле. Именуя Михаила Ахиллом и Гектором Российским, летописцы не менее славят в нем и милость беспримерную, уветливость, смирение ангельское, прибавляя, что огорчать и презирать людей было мукою для его нежного сердца, в двадцать три года жизни успев стяжать, доля редкая, лучезарное бессмертие, он скончался рано не для себя, а только для отечества, которое желало ему венца. «Ибо желала быть счастливым!» Все переменилось, и завистники Скопина, думав, что Россия уже может без него обойтись, скоро увидели противное. Союз между царем и царством, восстановленный Михаилом, рушился, и злополучие Васильева, как бы одоленное на время Михаиловым счастьем, снова явилась во всем ужасе над государством и государем. Надлежала избрать военачальника. Избрали того, кто уже давно был нелюбим, а всее время ненавидим князя Дмитрия Шуйского. Россияне вышли в поле с унынием и безревностью. Шведы ждали обещанных денег, не имея готового серебра. Василий требовал его от иноков лавры, но иноки говорили, что они, дав Борису 15 тысяч, Растриге 30 тысяч, самому Василию 20 тысяч рублей, остальную казною едва могут исправить стены и башни свои, поврежденные неприятельской стрельбою. Царь силою взял у них и деньги, и множество церковных сосудов, золотых и серебряных, для сплавки. Иноки роптали. Народ изъявлял негодование, уподобляя такое дело святотатству. Одни шведы, изъявив участие в народной скорби о Михаиле, ими также любимом, казались утешенными и довольными. Получив жалованье, И де Лагарди выступил вслед за князем Дмитрием к Можайску, чтобы освободить Смоленск. Ждали еще новых союзников, небывалых под хоругвями христианскими, крымских царевичей с толпами разбойников, чтобы примкнуть к ним несколько дружин московских и вести их к калуге для истребления самозванца. Не думали о стыде, Иметь нужду в таких сподвижниках Довольно было сил Недоставало только человека Коего в бедствиях государственных И миллионы людей не заменяют Орошая слезами Искренними или притворными тела Михаила Василий погребал с ним свое державство И два раза спасенный от близкой гибели Уже не спасся в третий. Первая страшная весть пришла в Москву из Рязани, где Лепунов, явный злодей царя, сильный духом более нежели знатностью сана, не обольстив Михаила властолюбием беззаконным и предвидя неминуемую для себя опалу в случае решительного торжества Васильева, Именем героя верности дерзнул на бунт и междуусобие, что Москва подозревала, то Лепунов объявил всенародно за истину несомнительную Дмитрия Шуйского и самого Василия, убийцами, отравителями Скопина, звал Мстителей и нашел усердных, ибо горестная любовь к усопшему Михаилу представляла и бунт за него в виде подвига славного. Княжество Рязанское отложилось от Москвы и Василия. Все, кроме Зарайска. Там явился племянник Лепунова с грамотою от дяди. Но там воеводствовал князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Заслуживая будущую свою знаменитость и храбростью, и добродетелью, Князь Дмитрий выгнал гонца Крамолы, прислал мятежную грамоту в Москву и требовал вспоможения. Царь отрядил к нему чиновника Глеба с дружиною и Зарайск остался верным. Но в то же время стрельцы московские, посланные к Шацку, где явился воеводал Дмитриев, князь Черкасский, и разбил царского воеводу князя Литвинова были остановлены на пути Липуновым и передались к нему добровольно. Чего хотел сей мятежник? Свергнуть Василия, избавить Россию от Димитрия от ляхов и быть государем ее, как утверждает один историк. Другие пишут вероятнее, что Липунов – желал единственно гибели шуйских, имея тайное сношение с знатнейшим кромольником, боярином князем Василием Галициным в Москве и даже самозванцем в Калуге, но недолго. Он презрел бродягу, как орудие срамное, видя и без того легкое исполнение желаемого им и многими иными врагами царя несчастного. Бунт Лепунова стревожил Москву. Другие вести были еще ужаснее. Князь Дмитрий Шуйский и Далагарди шли к Смоленску, а Ляхи к ним навстречу. Доселе опасливый нерешительный Сигизмунд вдруг оказал смелость, узнав, что Россия лишилась своего героя, и, веря нашим изменникам Салтыкову с клевретами, что сия кончина есть падение Василия, ненавистного Москве и войску. Еще Сигизмунд не хотел оставить Смоленск, но дав Гетману Жалкевскому две тысячи всадников и одну тысячу пехотных воинов, велел ему сею горстью людей искать неприятеля и славы в поле. Гетман двинулся сперва к Белому, теснимому Хованским и Горнам, имея 6500 россиян и шведов, они уклонились от битвы и спешили присоединиться к Дмитрию Шуйскому, который стоял в Можайске, отделив 6000 детей боярских с князем Елецким и Валуевым в царево-займище, чтобы там укрепиться и служить щитом для главной рати, будучи в 10 ро сильнее неприятеля, Шуйский хотел уподобиться Скопину осторожностью, медлил и тратил время. Тем быстрее действовал Гетман. Соединился с остатками Тушинского войска, приведенного к нему с Боровским, и 13 июня подступил к займищу. Имел там выгоду в битве с россиянами, но не взял укреплений. И сведал, что Шуйский и Дологорди идут от Можайска на помощь к Елецкому и Валуеву. Сподвижники Гетмана смутились. Он убеждал их в необходимости кончить войну одним смелым ударом. Говорил о чести и доблести, а ждал успеха от измены, ибо клевреты Салтыкова окружали, вели его, сносились своими единомышленниками в царском войске,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 Князь Дмитрий дал им еще десять тысяч рублей, но не мог удовольствовать. Не сам дало горди смирить сих мятежных крыстолюбцев. Они шли нехотя и грозили, казалось, более союзникам, нежели врагам. Такие обстоятельства изъясняют для нас удивительное дело Жолкевского. Еще более проницательного, нежели смелого.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 а Гетман, принужденный идти верст двадцать медленно, ночью, узкою, худою дорогою, на рассвете увидел близ села Клушина между полями и лесом, плетнями и двумя деревеньками обширный стан тридцати тысяч россиян и пяти тысяч шведов, немало неготовых к бою, беспечных, сонных».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 что нет иного, лучшего, надежнейшего способа кончить сию войну с истинною славою и выгодою для республики. Гетман мирно занял Можайск и другие места, окрестные именем королевича, везде гоня пред собою рассеянные остатки полков Шуйского. В одно время столица узнала о семь бедствии и читала воззвание Жолкевского к ее жителям, распространенное в ней деятельными единомышленниками Салтыкова. — Виною всех ваших зол, — писал Гетман, — есть Шуйский. От него царство в крови и в пепле. Для одного ли человека гибнуть миллионам? Спасение пред вами. Победоносное войско королевское — и новый царь благодатный. Да здравствует Владислав! Еще Василий, не изменяясь духом, верной твердости в злосчастье писал указы, чтобы из всех городов спешили к нему последние люди воинские, и в последний раз для спасения царства ободрял москвитян, давал деньги стрельцам, хотел писать гетману, Назначил гонца, но отменил, чтобы не унизиться бесполезно в таких обстоятельствах, когда не переговорами, а битвами надлежало спастися. Города не выслали в Москву ни одного воина. Рязанский мятежник Лепунов не велел им слушаться царя вместе с князем Василием Голицыным, крамольствуя и в столице, волнуемой отчаянием.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 еще казался опаснейшим царю. Сведов, что союзники, вызванные им из гнезда разбоев, сыновья хана, уже близ Серпухова, Василий отрядил туда знатных мужей, князя Воротынского, Лыкова и чиновника Измайлова с дружиною детей боярских и с пушками, чтобы вести их против самозванца, Но крымцы, встретив его в Боровском уезде, после дела кровопролитного ушли назад в степи, а Воротынский и Лыков едва спаслися бегством в Москву. «Все кончилось для Василия!» Снова торжествовал самозванец. Снова обратились к нему изменники и счастье,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 Аляхи наполнили ограду и церковь трупами иноков, стрельцов и жителей монастырских. Коломна, да то ли непоколебимая в верности, вдруг изменила, возмущенная сотником Бобыниным, не слушая доброго епископа Иосифа, народ кричал, что Василию уже не быть царем и что лучше служить Димитрию, нежели Сигизмунду, воеводы Коломенские, бояре князь Туренин и Долгорукий в ужасе сами присягнули обманщику, также и воевода Коширский князь Рамадановский, вместе с гражданами. Едва уцелел из Зарайск, спасенный твердостью князя Пожарского, видя бунт жителей и не страшась ни угроз, ни смерти,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 но усмирение Зарайска не отвратило гибельного мятежа в столице. Лже-Димитрий спешил к Москве и расположился станом в селе Коломенском, памятном первою славою юного князя Михаила, коего уже не имело отечества для надежды кто мог предприять царь злосчастный, побежденный гетманом и самозванцем, угрожаемый Лепуновым и Крамолою, малодушием и зломыслием, без войска и любви народной, рожденный не в век Катонов и Брутов. Он мог предаться только волю Божию, так и сделал, спокойно ожидая своего жребия, и еще держась рукою за государственное, хотя уже и бесполезное в час гибели, еще давал повеления, невнимаемые, неисполняемые, будучи уже более зрителем, нежели действователем с того времени, как узнали в Москве о бунте или неповиновении городов, видели под ее стенами знамена Лжадимитриевы и ежечасно ждали Сигизмундовых с Гетманом,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 «Братья Васильевы ядом умертвили своего племянника, а нашего отца-защитника не хотим царя Василия!» «Ни самозванца, ни ляхов!» прибавляли многие благороднейшие духом, следуя внушению Липунова-Рязанского, брата его Захарии и князя Василия Голицына. Они превозмогли числом и знатностью единомышленников — Гнушаясь лже Димитрием, думали усовестить его клевретов, чтобы усилиться их союзом, и предложили им свидание. Еще люди чиновные окружали злодея Тушинского, князья Сицкий и Засекин, дворяне ногой, Сунбулов, Плещеев, Дьяк Третьяков и другие.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 Третье. Целовать крест всем миром в неизменной верности к церкви и государству для истребления их злодеев, ляхов и лжедимитрия. Четвертое. Сею землею выбрать в цари, кого Бог даст, а между тем управлять ею, боярам, князю Мстиславскому с товарищами, коих власть и суд будут священны. Пятое.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 и хотели умереть за Отечество, за честь и независимость, послали к Василию, еще Венценоссу, знатного боярина, его свояка, князя Ивана Воротынского, с главными крамольниками Захарию Липуновым и другими, объявить ему приговор Думы. Да то ли тихий Кремлевский дворец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 убедить царя к повиновению воли Божией и народной. Василий отвергнул все предложения, готовый умереть, но венценосцем, и волю мятежников, испровергающих закон, не признавая народную. Он уступил только насилию и был вместе с юною супругою 17 июля Перевезен из палат кремлевских в старый дом свой, где ждал участи Борисова семейства, зная, что шаг с престола есть шаг к могиле. Столица господствовала смятение, и скоро еще умножилось, когда народ съедал, что тушинские изменники обманули московских. Лепунов и клевреты его немедленно объявили первым что в новом свидании с ними у монастыря Даниловского, что Шуйский сведен с престола и что Москва вследствие договора ждет от них связанного лжедимитрия для казни. Тушинцы ответствовали. «Хвалим ваше дело. Вы свергнули царя беззаконного. Служите же истинному!» «Да здравствует сын Иоаннов!»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 Там в следующее утро явились Захария Лепунов, князь Петр Засекин, несколько сановников с чудовскими иноками и священниками, с толпою людей вооруженных, и велели Шуйскому готовиться к пострижению, еще гнушаясь новым цареубийством и считая Келию надежным предверием гроба. «Нет!»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 Я хотел добра вам и России, наказывал единственно злодеев и кого не миловал. Вопль Лепунова и других неистовых заглушил речь трогательную. Читали молитвы пострижения, совершали обряд священный и не слыхали уже ни единого слова от Василия,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 Так Москва поступила свинценосцем, который хотел снискать ее и России любовь подчинением своей воле закону, бережливостью государственную, беспристрастием в наградах, умеренностью в наказаниях, терпимостью общественной свободы, ревностью к гражданскому образованию,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 Холопи не слушались господ, и многие люди чиновные, страшась быть жертвою безначалия и бунта, уходили из столицы, даже в стан глжа Димитрию, единственно для безопасности личной. В сих обстоятельствах ужасных сторону Липуновых и Голицына превозмогла другая, менее лукавая, ибо ее главою был князь Федор Мстиславский известной добродушием и верностью, чуждой властолюбия и козней. В то время, когда Москва без царя, без устройства, всего более опасалась злодея Тушинского и собственных злодеев, готовых душегубствовать и грабить в стенах ее, когда Отечество смятенное –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 возмужает в обычаях православия и, будучи уважаем как венценосец знаменитого державного племени, будет любим как истинный россиянин духом. Еще благородная гордость страшилась уничижения взять невольно властителя от ляхов, молить их о спасении России и тем оказать ее постыдную слабость. Еще духовенство страшилось за веру И патриарх убеждал бояр не жертвовать церковью никаким выгодам государственным. Уже не имея средства возвратить венец Шуйскому, он предлагал им в цари или князя Василия Голицына или юного Михаила, сына Филаретова, внука первой супруги Иоанновой. Духовенство благоприятствовало Голицыну. Народ Михаилу, любезному для него памятью Анастасии, добродетелью отца и даже тезоименидством с усопшим героем России, так Ермаген Бессмертный предвестил ей волю небес. Но время еще не наступило, и Гетман уже стоял под Москвою на Сетуни против Коломенского и Дмитрия Ниголицын крамольник в синклите и беглец на поле ратном, ни юноша, питомец кельи, едва известный свету, не обещали спасения Москве извне теснимой двумя неприятелями, внутри волнуемой мятежом. Каждый час был дорог, и большинство голосов в Думе на самом лобном месте решило принять совет Мстиславского».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 Вторую — утвердить в России смертную казнь для всякого, кто оставит греческую веру для латинской. Третью — не иметь при себе более 500 ляхов. Четвертую — соблюсти все титла царские, следственно, государя Киевского и Ливонского, и жениться на россиянке. Но... Все прочее, как согласное с договором Салтыкова и Валуева, было одобрено Жолкевским, хотя и не вдруг, ибо он с умыслом замедлял переговоры, тщетно ожидая вести вестей от короля, наконец уже не мог медлить, опасаясь нетерпения россиян и своих ляхов, готовых к бунту за выдачу им жалования, и 17 августа, Подписал следующие достопамятные условия. «Первое. Святейшему Патриарху, всему духовенству и синклиту, дворянам и дьякам думным, стольникам, дворянам, стряпчим жильцам и городским дворянам, головам стрелецким, приказным людям»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 тем может он дать денежное жалование или поместье, не стесняя чести московских, боярских и княжеских родов, честью новых выходцев иноземных. Шестое. Жалование поместья и вотчины россиян неприкосновенны, если же некоторые наделены сверхдостоинства, а другие обижены, то советоваться государю с боярами –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 того имени отдавать ближним его или кому он прикажет, а в случае недоумения решить такие дела государю с боярами. 10. Доходы государственные остаются прежние, а новых налогов не вводить государю без согласия бояр. И с их же согласия дать льготу областям, поместьям и водчинам, разоренным в Сии времена смутные. 11. Земледельцам не переходить ни в Литву, ни в России от господина к господину, и всем крепостным людям быть навсегда такими. 12. Великому государю Сигизмунду.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 королю уже не приступать к смоленску и немедленно вывести войска из всех городов российских, а платеж из московской казны за убытки и на жалование рати литовской и польской будет уставлен в договоре особенном. 16. -е. Всех пленных освободить без выкупа, все обиды и насилие предать вечному забвению. 17. -е. Гетману отвезти сопегу и других ляхов от лжи Димитрия, вместе с боярами взять меры для его истребления, идти к Можайску, как скоро уже не будет всего злодея, и там ждать указа королевского. 18. -е. Между тем стоять ему с войском у Девичьего монастыря и не пускать никого из своих людей в Москву для нужных покупок без дозволения бояр и без письменного вида. 19. -е. Дочери воеводы Сандомирского Марине ехать в Польшу и не именоваться государынею Московскую. 20. -е. Отправиться великим послам российским государю Сигизмунду и бить челом, да крестится государь Владислав в веру греческую» и да будут приняты все иные условия, оставленные Гетманом на разрешение его королевского величества. Итак, россияне, быв недовольны собственным желанием царя Василия умерить самодержавие, в четыре года переменили мысли и хотели еще более ограничить верховную власть, уделяя часть ее не только боярам в правосудии и в налогах, но и Земской Думе в гражданском законодательстве. Они боялись не самодержавия вообще, как увидим в истории 1613 года, но самодержавия в руках иноплеменного, еще и наверного монарха, избираемого в крайности невольно и без любви. И для того предписали ему условия, согласные с выгодами боярского властолюбия, и с видами хитрого Жолкевского, который, любя вольность, не хотел приучить наследника Сигизмундова, будущего монарха польского, к беспредельной власти в России. Утвердив договорную грамоту подписями и печатями, с одной стороны Жолкевский и все его чиновники, а с другой — бояре, звали народ к присяге. Среди девичьего поля в сении двух шатров великолепных стояли два алтаря, богато украшенные, вокруг алтарей духовенство, патриарх, святители с иконами и крестами, за духовенством бояре и сановники, в одеждах блестящих серебром и золотом, далее бесчисленное множество людей, ряды конницы и пехоты с распущенными знаменами, ляхи и россияне. Все было тихо и чинно. Гетман с своими воеводами вступил в шатер, приближился к алтарю, положил на него руку и дал клятву в верном соблюдении условий за короля и королевича, республику польскую и великое княжество литовское, за себя и войско. Тут два архиерея, обратясь к боярам и чиновникам, сказали громогласно. Волею святейшего патриарха Ермогена призываем вас к исполнению торжественного обряда. Целуйте крест, вы, мужедумные, все чины и народ, в верности к царю и великому князю Владиславу Сигизмундовичу, ныне благополучно избранному, да будет Россия со всеми ее жителями и достоянием, его наследственную державою» раздался звук Литавр и бубнов, гром пушечный и клик народный. Многие лета государю Владиславу да царствует с победою, миром и счастьем. Тогда началась присяга. Бояре и сановники, дворянство и купечество, воины и граждане, числом не менее трехсот тысяч, как уверяют, целовали крест, с видом усердия и благоговения. Тогда изменники прежние Иван Салков, Валуев и клевреты их, ревностные участники и главные пособники договора, обнялися с москвитянами, уже как с братьями в общей измене Василию и в общем подданстве Владиславу. Гонцы от Думы Боярской спешили во все города объявить им нового царя, конец смятением и бедствием, а Гетман великолепным пиром в стане угостил знатнейших россиян и каждого из них одарил щедро, раздав им всю добычу Клушинской битвы, коней азиатских, богатые чаши, сабли, и не оставив ничего драгоценного ни у себя, ни у своих чиновников в надежде на сокровища московские». Первый вельможа, князь Мстиславский, отплатил ему таким же роскошным пиром и такими же дарами богатыми. Одним словом, умный гетман достиг цели, и Владислав, хотя только Москвою избранный, без ведома других городов и следственно незаконно, подобно Шуйскому, остался бы, как вероятно, царем России, и переменил бы ее судьбу ослаблением самодержавия, переменил бы, тем, может быть, и судьбу Европы на многие века, если бы отец его имел ум Жалкевского. Но еще крест и Евангелие лежали на алтарях Девичьего поля, когда вручили Гетману грамоту Сигизмундову, привезенную Федором Андроновым, печатником и думным дьяком, Усердным слугою Ляхов, изменником государства и православия, Сигизмунд писал Гетману, чтобы он занял Москву именем Королевским, а не Владиславовым, о том же писал к нему и с другим знатнейшим послом Госевским. Гетман изумился. «Торжественно заключить и бесстыдно нарушить условия?» вместо юноши беспорочного и любезного представить России венциносцы, старого коварного врага ее, виновника или питателя наших мятежей, известного ревнителя латинской веры и братства иезуитского, действовать одною силою с войском малочисленным против целого народа, ожесточенного бедствиями, озлобленного ляхами, Казалось Гетману более, нежели дерзостью. Казалось безумием. Он решился исполнить договор, утаить волю королевскую от россиян и своих сподвижников, сделать требуемое честью и благом республики вопреки Сигизмунду и в надежде склонить его к лучшей политике. Согласно с договором, надлежало прежде всего отвлечь ляхов от самозванца. Сей злодей думал ослепить Жалкевского разными льстивыми уверениями, клялся царским словом выдать королю 300 тысяч злотых и в течение десяти лет ежегодно платить республике столько же, а королевичу 100 тысяч завоевать Ливонию для Польши и Швецию для Сигизмунда, не стоять и за северскую землю, когда будет царем, но Жолкевский, известив Сапегу, что Россия есть уже царство Владислава, убеждал его присоединиться к войску республики, а бродягу упасть к ногам королевским, обещая ему за такое смирение Гродно или Самбор Вудел. Послы Гетмановы, Нашли Димитрия в обители Угрежской, где жила Марина. Выслушав их предложение, он сказал, «Хочу лучше жить в избе крестьянской, нежели милостью Сигизмундовою». Тут Марина вбежала в горницу, пылая гневом, злословила, поносила короля и с насмешкою примолвила, «Теперь слушайте мое предложение». Пусть Сигизмунд уступит царю Дмитрию Краков и возьмет от него в знак милости Варшаву. Ляхи также гордились и не слушали Гетмана, который, видя необходимость употребить силу вместе с князем Мстиславским и пятнадцатью тысячами москвитян, выступил против своих мятежных единоземцев, уже начиналось и кровопролитие. Но малочисленное и худое войско Лжадимитриева не могло обещать себе победы. Цапега выехал из рядов, снял шапку пред Жолкевским, дал ему руку в знак братства и через несколько часов все усмирилось. Ляхи и россияне оставили Лжадимитрия, первые объявили себя до времени слугами республики, Последние целовали крест Владиславу, и между ими бояре-князья Туренин и Долгорукой, воеводы Коломенские, а самозванец и Марина ночью 26 августа ускакали верхом в Калугу с атаманом Зарудским, шайкой у казаков, татар и россиян немногих. Гетман действовал усердно, бояре усердно и прямодушно. Началось беспрекословно царствование Владислава в Москве и в других городах, в Коломне, Туле, Рязане, Твери, Владимире, Ярославле и далее, молились в храмах за государя Нового, все указы писались, все суды производились его именем, спешили изобразить оное на медалях и монетах, многие радовались искренно. Алкая тишины после таких мятежей бурных, многие, и в их числе патриарх, скрывали горесть, не ожидая ничего доброго от ляхов. Всего более торжествовали старые изменники Тушинские, первые имев мысль о Владиславе, Михаила Салтыков, князь Рубец-Масальский и Федор Мещерский, дворяне Кологривов, Василий Юрьев, Молчанов, быв до Толе у Сигизмунда, явились в столице с видом лицемерного умиления, как бы великодушные изгнанники и страдальцы за любовь к Отечеству, им возвращаемому милостью Божией, их невинностью и добродетелью. Они целую толпою пришли в храм Успения и требовали благословения от Ермагена, который, велев удалиться одному Молчанову, мнимому еретику и чародею, сказал другим, «Благословляю вас, если вы действительно хотите добра государству, но если вы ляхи душою, лукавствуете и замышляете гибель православия, то кляну вас именем церкви». Обливаясь слезами, Михаил Салтыков уверял, что государство и православие спасены навеки, уверял, может быть, непритворно желая, чего желала столица вместе со знатной частью России, Владиславова царствования на заключенных условиях? Сам Гетман не имел иной мысли, ежедневными письмами убеждая Сигизмунда не разрушать дело счастливо совершенного добрым гением республики, а бояр московских, пленяя изображением золотого века России, поддержавую венценосца юного, любезного, готового внимать их мудрым наставлением и быть сильным единственной силою закона. Жолкевский не хотел явно властвовать над Думою, довольствуясь единственно внушениями и советами. Так он доказывал ей «Необходимость изгладить в сердцах память минувшего общим примирением, забыть вину клевретов-самозванца, оставить им чины и дать все выгоды россиян беспорочных». Бояре не согласились, ответствуя, «Возможно ли слугам обманщика равняться с нами?» и сделали неблагоразумно, как мыслил Жолкевский, ибо многие из сих людей, оскорбленные презрением, снова ушли к самозванцу в Калугу. Но Гетман умел выслать из Москвы двух человек, опасаясь их знаменитости и тайного неудовольствия. Князя Василия Галицина, одобренного духовенством искателя державы, и Филарета, коего сыну желали венца народ и лучшие граждане, Оба, как устроил Гетман, должны были в качестве великих послов ехать к Сигизмунду, чтобы вручить ему хартию Владислава избрания, а Владиславу утварь царскую требовать их согласия на статьи договора, нерешенные Гетманом, и между тем служить королю аманатами, ответствовать своей головою за верность россиян, товарищами Филарета и Галицына были окольничий князь Мезецкий, думный дворянин Сукин, дикий Луговской и седавный Васильев, архимандрит Новоспасский Ефимий, келарь Лавры Аврамий, угрешский игумен Иона и Вознесенский протоиерей Кирилл Отпев молебен с коленопреклонением в соборе Успенском, дав послам благословение на путь и грамоту к юному Владиславу о величии и православии России, Ермоген заклинал их не изменять церкви, не пленяться мирскою лестью, и ревностный Филарет с жаром произнес обет «Умереть верным!» Сие важное великолепное посольство — сопровождаемая множеством людей чиновных и пятьюстами воинских, выехала 11 сентября из Москвы, а через 10 дней ляхи были уже в стенах кремлевских. Таким образом, случилось первое нарушение договора, по коему надлежало Гетману отступить к Можайску. Употребили лукавство. Опасаясь непостоянства россиян и желая скорее иметь все в руках своих, Гетман склонил не только Михаила Салтыкова с Тушинскими изменниками, но и Мстиславского и других бояр легкоумных, хотя и честных, требовать вступления ляхов в Москву для усмирения мятежной черни, будто бы готовой призвать лжедимитрия, не слушали ни патриарха, ни вельмож благоразумнейших, еще ревностных государственной независимости, впустили иноземцев ночью, велели им свернуть знамена, идти безмолвно в тишине пустых улиц, и жители на рассвете увидели себя как бы пленниками между воинами королевскими, изумились, негодовали, однако же успокоились, веря торжественному объявлению Думы, что ляхи будут у них не господствовать, а служить, хранить жизнь и достояние Владиславовых подданных. Сии мнимые хранители заняли все укрепления, башни, ворота в Кремле, Китае и Белом городе, овладели пушками и снарядами, расположились в палатах царских и в лучших домах целыми дружинами для безопасности. По крайней мере, не дерзали своевольствовать, не грабить, не оскорблять жителей, избрали чиновников для доставления запасов войску и судей для разбора всяких жалоб. Гетман властвовал, но только указами Думы, изъявлял снисходительность к народу, Чистил бояр и духовенство. Дворец кремлевский, где пили и веселились сонмы иноплеменных ратников, уподоблялся шумной гостинице. Кремлевский дом Борисов, занятый Желкевским, представлял благолепие истинного дворца, ежечасно наполняясь, как Федора во время, знатнейшими россиянами, которые искали там совета в делах Отечества и милостей личных. Так гетман именем царя Владислава дал первому боярину князю Мстиславскому, не хотевшему быть венценосцем, сан конюшева и слуги. Утратив честь, хвалились тишиною даром умного Жолкевского. Довольные тем, что он не впустил сопеги шайками разбойников в столицу, выдав ему из царской казны десять тысяч злотых и, склонив его идти на зиму в Северскую землю, россияне спокойно видели несчастного Василия в руках ляхов. Вопреки намерению бояр удалить всего невольного инока в Соловки, Гетман послал его с литовскими приставами в Иосифовскую обитель, чтобы иметь в нем залог на всякий случай. Россияне снесли также избрание ляха Госевского в предводители 18 тысяч московских стрельцов, которые со времен Растриги, едва не спасенного ими, уже чувствовали свою силу и могли быть опасны для иноплеменников. Госевский снискал их любовь ласкою, щедростью и пирами, упорствовал в зложелательстве к нам, пишут ляхи, только восьмидесятилетний патриарх, боясь государя иноверного, но и его уже хладное загрубелое сердце смягчалось приветливостью и любезным обхождением Гетмана, в частых с ним беседах всегда хвалившего греческую веру, так что и патриарх казался, наконец, искренним ему другом, Ермоген был другом единственного отечества и в глубокой старости еще пылал духом, как увидим скоро. Утвердив спокойствие в Москве и заняв отрядами все города Смоленской дороги для безопасного сношения с королем, Гетман ждал нетерпеливо вести из его стана, ждал согласия души слабой. На дело смелое, великое, и решительно уверял бояр в немедленном прибытии к ним Владислава. Но судьба, благословенная для России, влекла ее к другому назначению, готовя ей новые искушения и новые имена для бессмертия. Как несчастный царь Василий с своими братьями завидовал князю Михаилу Шуйскому, так Сигизмунд с своими панами завидовал Гетману, хотя слава обоих великих мужей была славою их отечества и государя. Ослепление страстей удивительное для разума и, тем не менее, обыкновенное в действиях человеческих. Недоброжелатели Гетмановы, Потоцкие и друзья их, Говорили королю, «Неуспехи случайные, но правила, твердые, внушаемые зрелою мудростью, должны быть нам, руководством в деле, столь важным. Извлекая меч, ты, государь, объявил, что думаешь единственно о благе республики. Теперь, имея случай распространить ее владение, можешь ли упустить его только для чести видеть сына на престоле московском?» «Отдашь ли пятнадцатилетнего юношу, без советников и блюстителей, в руки людей, упоенных духом мятежа и крамолы? Что ответствует за их верность и безопасность его престола, облиянного кровью? Не скажет ли народ твой, ревнитель свободы, что ты пленяешься властью самодержавною?» Если же царство российское столь завидно, то, взяв Смоленск, иди в Москву и собственную рукою, как победитель, возьми ее державу. Хотя рассудительные вельможи Лев Сапега и другие умоляли короля немедленно принять договор гетманов, немедленно отпустить Владислава в Москву, дать ему жолкевского в наставники и легион поляков в блюстители, обогатить казну республики казной царскую, удовлетворить ею всем требованиям войска, наконец, утвердить вечный союз Литвы с Россией, но король следовал мнению первых советников, хотел сам быть царем или завоевателем России и всем расположении ждал послов московских, Филарета и Галицина, коих личное избрание, то есть удаление, должно было содействовать видам хитрого Гетмана, но обратилось единственно во славу их великодушной твердости без пользы для Литвы, без пользы и для России, кроме чести иметь таких мужей государственных. Менее других, веря Гетману или Сигизмунду, Они еще с дороги известили Думу, что вопреки условиям, ляхи грабят в уездах Осташкова, Ржева и Зубцова, что Сигизмунд велит дворянам российским присягать ему и Владиславу вместе, обещая им за то жалование и земли. 7 октября послы увидели Смоленск и стан Королевский, куда их не впустили. Указали им место на пустом берегу Днепра, где они расположились в шатрах терпеть ненасти, холод и голод. Те, которые предлагали царство Владиславу, требовали пищи от Сигизмунда, жалуясь на бедность, вследствие долговременных опустошений и мятежей в России, а вельможи литовские отвечали «Король здесь на войне и сам терпит нужду». Представленное Сигизмунду 12 октября Голицын, Мезецкий и Дьяки, один за другим, как обыкновенно, торжественными речами, изъяснили вину своего посольства и сказав, что Шуйский добровольно оставил царство, именем России били челом о Владиславе. Вместо короля гордо ответствовал канцлер Сапега. «Всевечный бог богов!» назначил степени для монархов и подданных, кто дерзает возноситься выше звания, того он казнит и низвергает. Казнил Годунова и низвергнул Шуйского, венценосцев, рожденных слугами. Вы узнаете волю королевскую». И через несколько дней объявили им сию волю, как неважны были статьи договора, устраненные Жолкевским, Хотя патриарх и бояре в наказе данным послам велели им неотступно требовать и молить слезно, чтобы королевич, находившийся тогда в Литве, принял греческую веру от Филарета и Смоленского епископа, ехал в Москву уже православный и тем отвратил соблазн, нетерпимый и в Польше, где государи должны быть всегда одной веры с народом, но... Царствование Владислава зависело единственно от согласия королевского на статьи, утвержденные Гетманом, ибо россияне целовали крест первому без всякой оговорки, довольствуясь надеждою склонить его к своему закону уже в царском сане. Главным делом для послов было возвратиться в Москву с Владиславом, дать отца сиротам жизнь, душу, Составу государственному, полумертвому без государя, и что же, вельможи королевские, объявили им в самом начале переговоров, что Владислав малолетний не может устроить царство сметенного, что Сигизмунд должен прежде утишить Оная и занять Смоленск, будто бы преклонный к Дмитрию. Послы отвечали. Королевич молод, но Бог устроит державу разумом его и счастьем, нашим родением и вашими советами, вельможи думные. Смоленск не имеет нужды в войнах иноземных, оказав столько верности во времена самые бедственные, столько доблести в защите против вас. Изменит ли честь и ныне, чтобы служить бродяге, Ручаемся вам душами за боярина Шейна и граждан. Они искренне вместе с Россией присягнут Владиславу. Для чего же и не Сигизмунду? Возразили паны. «Государи суть земные боги, и воля их священна. Вы оскорбляете короля своим недоверием, дерзая разделять отца с сыном». «Смоленск должен присягнуть им обоим!» Филарет и Голицын изумились. «Мы избрали Владислава, а не Сигизмунда», — сказали они. «И вы, избрав шведского принца в короли, не целовали креста родителю его Иоанну?» «Сравнение нелепое!» — воскликнули паны. Иоанн не спасал нашей республики, как Сигизмунд спасает Россию, ибо, взяв Смоленск, древнюю собственность Литвы, пойдет с войском к Калуге, чтобы истребить Димитрия и тем успокоить Москву, где еще не все жители усердствуют королевичу, где много людей зломысленных и мятежных. «Нет надобности Сигизмунду», — говорили послы, — И для великого монарха унизительно идти самому против злодея Калужского. Пусть велит только Жолкевскому соединиться с россиянами, чтобы общими силами истребить его, как уставлено в договоре, поход королевский внутрь государства разоренного еще умножил бы зло. Ты, Лев Сапега, бывал в России» знал ее богатство, многолюдство, цветущие города и селения. Ныне осталась единственная тень их. Пепелища, обгорелые стены, жители изгибли, отведены пленниками в Литву, разбежались в иные земли. А кто виною? Ваши грабители еще более, нежели самозванцы, да удалятся же навеки. И Россия будет, что была, по крайней мере, в течение времени. Гнусный лжедимитрий и без вашего содействия исчезнет. Упорнейшие из клевретов тушинских и целые города, обольщенные именем Димитрия, возвратились под сень Отечества, как скоро услышали о новом царе законном. «Вы говорите о московских мятежниках? Их не знаем» видев собственными глазами, что все от мала до велика и там, и в других городах целовали крест Владиславу с живейшую радостью? Нет. Синклит народ немедленно казнили бы первого, кто дерзнул бы изменить святому обету верности. Одним словом, исполните только договор, утвержденный клятвою гетмана от имени короля и республики, Дело было кончено к обоюдному удовольствию. Не вымышляйте нового, чтобы нашедший не потерять и не каяться. В случае вероломства какие откроются бедствия? Вы знаете, что государство московское обширно, еще не все разрушено, не все пало. Есть Новгород Великий, многолюдная земля, Поморская и Низовая — есть царство Казанское, Астраханское и Сибирское, не снесут обмана и восстанут. Господь да спасет и вас, и нас от следствий ужасных». Послы велели Дику читать Гетмановы условия. Паны не хотели слушать, но вдруг как бы одумались и, ссылаясь на сей договор, требовали миллионов в уплату жалования Королевскому и даже Сапегину войску. «Зато ли?» — спросил Галицин, что Сапега, клеврет низкого злодея, обнажил наши церкви, иконы, гробы святых и пил кровь христиан. Да и войско королевское, что сделало и делает в России? Губит людей и достояние, Какое право на мзду и благодарность? Но когда успокоится держава, тогда царь Владислав, патриарх, бояре и чины государственные условятся Сигизмундом о вознаграждении ваших убытков. Договор помним. Хотели напомнить его вам. И спрашиваем, дает ли король сына на престол московской. «Жалует!» — сказали, наконец, паны октября 23 -го. Тут Филарет, Галицин Мезецкий встали и поклонились до земли, изъявляя радость, славя мудрость Сигизмундову и счастливое царствование Владислава. А Лев Сапега в ответ на статьи, нерешенные Гетманом, объявил королевским именем первое — что в крещении и женитьбе Владислава волен Бог и Владислав. Второе, что он не будет сноситься о вере с папою. Третье, что смертная казнь для отметников греческого исповедания в России утверждается. Четвертое, что о числе ляхов, коим быть при особе царя, послы могут условиться с ним самим. Пятое. Что все иные желания и требования россиян предложатся сейму в Варшаве, где, с его согласия, король даст им сынов цари, но прежде заняв Смоленск, истребив Лжедимитрия и совершенно умирив Россию. Тут исчезла радость послов. Паны изъясняли им, что если бы Сигизмунд, не сделав ничего, выступил из России, то вольные ляхи и казаки, числом не менее 80 тысяч в ее пределах, соединились бы с Димитрием, что король хочет Смоленска не для себя, а для Владислава, ибо оставит ему все в наследство, и Литву, и Польшу, что смоленские граждане должны присягнуть королю единственно из чести. Но Филарет и Голицын, видя намерение Сигизмунда только манить Россию Владиславом и взять ее себе в добычу или раздробить, выразили негодование столь сильно, что гневные паны уже не хотели говорить с ними, воскликнув «Конец терпению и Смоленску!» на вас будет его пепел и кровь жителей. О всем худом успехе посольства сведали в Москве с равною горестью и бояре благонамеренные, и гетман честолюбивый, который все еще, уверяя их в непременном исполнении своего договора, решился употребить крайнее средство, оставить Москву, Только им утешаемую и лично объясниться с королем. Сами россияне удерживали, заклинали его не предавать столицы опасностям безначалия и мятежей. Пожав руку у князя Мстиславского, он сказал ему Еду довершить мое дело и спокойствие России. Аляхам я дал слово боярам, что вы будете вести себя примерно для вашей собственной безопасности. Поручаю вам, царство Владислава, честь и славу республики. Приемником его, то есть истинным градоначальником Москвы, надлежало быть Ляху Госевскому с усердной помощью Михаила Салтыкова и дика Федора Андронова, названного государственным казначеем. Устроив все для хранения тишины, Жолкевский сел в колесницу и тихо ехал Москвою, провождаемый Синклитом и толпами жителей. Улицы и кровли домов были наполнены людьми, везде раздавались громкие клики, желали ему счастливого пути и скорого возвращения. Сие торжество Гетманова ознаменовалось делом бесславнейшим для Боярской думы. Она выдала бывшего царя своего и иноплеменнику. Желкевский взял с собою двух братьев Васильевых, и народ московский любопытно смотрел, как их везли в особенных колесницах пред Гетманом. Жене князя Дмитрия Шуйского дозволили ехать с мужем, а несчастную царицу удалили в Суздальскую девичью обитель. Гетман заехал в Иосифов монастырь, взял там самого Василия и в мирской литовской одежде, как узника, повез к Сигизмунду. «О, время стыда и бесчувствия!» — восклицает современник. «Мы забыли Бога! Какой ответ дадим ему и людям? Что скажем чужим государствам себе в оправдание, самовольно отдав царство и царя в плены на верным? Немногие злодействовали, но мы видели и терпели, не имев великодушия, умереть за добродетель». Так лучшие россияне скорбели внутренне, и в искреннем негодовании готовились, еще не зная и не думая, к восстанию отчаянному, час приближался. Гетмана встретили пышно воеводы королевские и сенаторы, говорили ему речи и славили его как героя. Жолкевский вместе с трофеями представил Сигизмунду и своего державного пленника в богатой одежде, все взоры устремились на Василия, безмолвного и неподвижного, хотели, чтобы он поклонился королю. «Царь московский», — ответствовал Василий, — «не кланяется королям». «Судьбами Всевышнего я пленник, но взят не вашими руками, выдан вам моими подданными изменниками». «Его твердость, величие, разум заслужили удивление ляхов», — говорит летописец, «и Василий, лишенный венца, сделался честью России. Он еще имел нужду всей твердости, чтобы великодушно сносить неволю и тем заплатить последний долг Отечеству в удостоверение, что оно могло без стыда именовать его четыре года своим венценосцем. Изъявив Гетману благодарность за мнимую славу иметь такого пленника и за мнимое взятие Москвы, король не хотел, однако же, утвердить его договора. Напрасно Жалкевский доказывал «грозил», Доказывал, что воцарением королевича московская и польская держава будут навеки единою к их обоюдному счастью и что никогда первая не признает Сигизмунда царем. Грозил новую, жестокую, необозримою в бедствиях войною. Считая Гетмана пристрастным к своему делу и жадным к личной славе, Сигизмунд не верил ему твердил, что занятие Смоленска необходимо для блага республики и для его королевской чести, наконец велел самому Жалкевскому склонять послов московских к уступчивости миролюбивой. С отчаянием в сердце Гетман должен был исполнить королевскую волю, но, властвуя над собою, в переговорах с Филаретом и Галициным, Казался убежденным в ее справедливости и требовал от них Смоленска единственно в залог временный для безопасного сообщения войска Сигизмундова с Литвою. «Вы боялись, — сказал он, — впустить нас и в Москву, а впустив, радовались. Не упорствуйте, или договор, заключенный мною с вами, — столь благонамеренный, столь благословенный для обеих держав, уничтожится неминуемо. Король думает, что не взять Смоленска есть для него бесчестие. Возьмет силою и только из уважения к моему ходатайству медлит. Секира лежит у корня. Не хотели дать времени послам списаться с Москвою, говоря не Москва указывает королю, а король Москве. Требовали неукоснительного решения. В их обстоятельствах Филарет и князь Голицын советовались с чиновниками и дворянами посольскими, желали знать мнения и смоленских, детей боярских, которые приехали с ними, усердно служившую до его незвержения. Все ответствовали, не вводить в Смоленск ни единого ляха. Если король дерзнет лить кровь, то она будет на нем вероломном. Им, не вами, священный договор, рушится. Дети боярские примолвили, наши матери и жены в Смоленске, пусть там гибнут». Но города верного не отдавайте ляхам, и знайте, что вы не можете отдать его. Защитники Смоленские не послушаются вас как изменников. С твердостью, отказав панам, Филареты Галицын еще слезно заклинали их не испровергать дело Гетманова и быть навеки братьями россиян. Но тщетно. 24 ноября Ляхи, новым подкопом взорвав грановитую башню и часть городской стены, с немцами и казаками устремились к Смоленской крепости. Приступали три раза и были славно отражены шеиным в глазах Сигизмунда, Гетмана и наших послов. Еще переговоры длились, хотя и бесполезно, Послы российские жили в тесном заключении. Им не дозволяли писать в Смоленск, мешали с их с Москвою и с другими городами, так что они долгое время не имели никаких вестей. Никаких предписаний от Думы Боярской, слыша единственно от панов, что шведы воюют Россию и самозванец усиливается в Калуге, ожидая к себе крымцев и турков в сподвижники, что король датский готовится взять Архангельск, что все восстают, все идут на Россию, что она гибнет и может быть спасена только великодушным Сигизмундом. Россия действительно гибла и могла быть спасена только Богом и собственной добродетелью, Столица, без осады, без приступа, взятая иноплеменниками, казалась нечувствительной к своему уничижению и стыду. Бояре сидели в думе и писали указы, но, слушаясь Госевского, который, уже зная Сигизмундову волю отвергнуть договор Гетманов и, предвидя следствие, употреблял все нужные меры для своей безопасности, высылал стрельцов из Москвы, чтобы уменьшить в ней число людей ратных, велел истребить все рогатки на улицах, запретил жителям носить оружие, толпиться на площадях, выходить ночью из домов и везде усилил стражу. Выгнали дворяны богатейших купцев из Китая и Белого города завал деревянного, чтобы в их домах поместить «Немцев и ляхов». Однако ж благоразумные предписания Гетмановы исполнялись строго. Не касались ни чести, ни собственности жителей, ни святы, ни церквей. Наглость унимали и наказывали без милосердия. Один лях выстрелил в икону Богоматери, другой обесчестил девицу. Их судили и первого сожгли, а второго высекли кнутом. Еще тишина царствовала, и москвитяне пировали с ляхами, скрывая взаимное опасение и неприязнь, называясь братьями, и нося камень за пазухою, как говорит историк-очевидец. Ляхи не верили терпению россиян, россияне доброму намерению ляхов, видя их беззаконное господство в столице, угодное только немногим знатным крамольникам, Салтыкову, Рубцу-Масальскому и другим тушинским злодеям, которые, хотя и предлагали иноплеменнику условия, благовидные для нашей свободы, но вместо Владислава готовы были отдать Россию и Сигизмунду без всяких условий, чтобы под его державою спастись от праведной казни, сильные мечом ляхов, Они законодательствовали в робкой думе, утверждая князя Мстиславского и других бояр слабых, в надежде, что Сигизмунд даст им сына в цари, невзирая на свою медленность и требования несправедливые. Прошло около двух месяцев. Дума знала, что наши послы живут у короля в неволе, знала о приступе ляхов к Смоленску и все еще ждала Владислава. Долго молчав, король написал к ней, что он не продаст России в жертву злодею Калужскому и гнусным его сообщникам, должен искоренить их, смирить мятежный Смоленск и тогда возвратиться в Литву, чтобы на сейме в присутствии наших послов утвердить договор Московской. Между тем король от собственного имени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 удовлетворить всему нетерпению, без отлагательства и без сейма. О Владиславе не было слуха, а король заботился единственного взятия Смоленска. В таком положении могла ли столица с ее мнимым правительством быть главою и душою государства? Все волновалось в неустройстве. Все связи в частях целого без единства в движениях. Областные жители, присягнув королевичу, с неудовольствием слышали о господстве ляхов в столице, с негодованием видели их чиновников, разосланных Гетманом и Госевским, для собрания дани на жалование королевскому войску. Везде кричали «Мы присягали Владиславу, а не Гетману и не Госевскому». Жалобы еще удвоились от неистовства ляхов,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 и где злодействовал Лисовский, торгуя добычей разбоев и святотатства, пируя с жителями, как с братьями, и грабя их, как неприятель. Великие Луки, занятые его сподвижником, изменником просоветским, Яма, Иваньгород, Копорье, Орешек, также упорствовали в верности к самозванцу от ненависти к ляхам, Сия ненависть произвела тогда еще новую разительную измену. Знаменитое именем царства Казань, счастливейшие дни тушинского злодея, быв верною Москве, вдруг пристало к нему уже почти всеми отверженному и презренному. Ее чернь и граждане, сведав о вступлении Гетмана в столицу, возмутились,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 а Калуга – столицей отечества, что имя Дмитрия должно соединить всех истинных россиян для восстановления государства и церкви, но казанцы присягнули уже тени. Никем не тревожимый в Калуге и до времени нужный Сигизмунду как пугалище для Москвы самозванец, имея тысяч пять казаков, татар и россиян, Еще грозил и Москве, и Сигизмунду, мучил ляхов, захватываемых его шайками в разъездах, и говорил «Христиане мне изменили, и так обращусь к Магометанам, с ними завоюю Россию или не оставлю в ней камня на камне, да я жив, ей не знать покоя». Он думал, как пишут удалиться в Астрахань,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 не пристал ни кляхам, ни к россиянам и с новым усердием явился к нему в Калуге, но сын Ханский донес, что отец его мысли тайно уехать в Москву, и лже без всякого исследования велел палачам своим Михаилу Бутурлину и Михневу умертвить несчастного урас Магмета и кинуть в оку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 «Я научу тебя топить ханов и сажать мурз в темницу!» Отсек ему голову и с ногаями ушел в Тавриду, прославив себя злодейским истреблением злодея, который едва не овладел обширнейшим царством в мире, к стыду России не имев ничего, кроме подлой души и безумной дерзости. «С вестью о всем убийстве», Прискакал в Калугу шут Лжадимитриев-Кошелев, быв свидетелем онова. Сделалось страшное смятение. Ударили в набат. Марина, отчаянная полуногая, ночью заезженным факелом бегала из улицы в улицу, требуя мести, и к утру не осталось ни единого татарина живого в Калуге, Их всех, хотя и невинных в Орослановом деле, безжалостно умертвили казаки и граждане. Обезглавленный труп лжедимитриев с честью предали земле в соборной церкви, и Марина, в отчаянии не теряя ни ума, ни властолюбие, немедленно объявила себя беременною, немедленно и родила сына торжественно крещённого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 действительному или мнимому, целовали крест государю законному, тому, кто волею Божию и всенародную утвердился на московском престоле, дали знать о всем думе боярской, овладели Калугою и взяли Марину под стражу. Россия, казалось, ждала только сего происшествия, чтобы единодушным движением явить себя еще не мертвою для чувств благородных, любви к отечеству и к независимости государственной? Что может народ в крайности уничижения без вождей смелых и решительных? Два мужа, избранные провидением начать великое дело и быть жертвой Онова, бодрствовали за Россию. Один старец Ветхий но адамант церкви и государства, патриарх Ермоген, другой, крепкой мышцею и духом, стремительный на пути закона и беззакония, Лепунов-Рязанский. Первому надлежало увенчать свою добродетель, второму — примириться с добродетелью. Лепунов враждовал, Ермоген усердствовал несчастному Шуйскому, Новые бедствия отечества согласили их. Оба, уступив силе, признали Владислава, но с условием и не безмолвствовали, когда, нарушая договор, Гетман овладел столицею. Цигизмунд давал указы от своего имени и громил Смоленск, а ляхи злодействовали в мнимом Владиславовом царстве — Лепунов знал все, что делалось в королевском стане, где находился его брат в числе дворян с Филаретом и Голицыным. Сей человек, дерзкий и лукавый, известный Захария, один из главных виновников Василия Незвержения, низвержения, в личине изменника пировал с вельможными панами, грубо смеялся над послами, винил их в упрямстве, но обманывал ляхов наблюдал, выведывал и тайно сносился с братом, как ревностный противник Владислава во царствовании. Так и некоторые из послов, светские и духовные, лицемерно изъявляли доброжелательство к Сигизмунду и были милостиво уволены и в Москву, обещая содействовать в ней его видам. Думный дворянин Сукин, Диак Васильев, Архимандрит Ефимий и Келарь Аврамий, но возвратились единственно для того, чтобы огласить в столице и в России вероломство Гетманова или Сигизмундова. Уже Ермоген в искренних беседах с людьми надежными, Лепунов в переписке с духовенством и чиновниками областей убеждал их не терпеть насилия иноплеменников, Убеждения действовали, негодование возрастало, и как скоро услышали москвитяне о смерти лжедимитрия, страшилище для их воображения, то, радуясь и славя Бога, вдруг заговорили смело о необходимости соединиться душами и головами для изгнания ляхов. Тщетно Сигизмунд, уже знав, вероятно, о гибели самозванца И лишась предлога оставаться в России, будто бы для его истребления, писал от 13 декабря к боярам, что Владислав скоро будет в Москву, а войско королевское идет против калужского злодея. Россия уже не хотела Владислава. Дума в своем ответе благодарилась Игизмунда за милость, требуя, однако ж, скорости и прибавляя, что россияне уже не могут терпеть сиротство, будучи стадом без пастыря или великим зверем без главы. Но патриарх, удостоверенный в единомыслии добрых граждан, объявил торжественно, что Владиславу не царствовать, если не крестится в нашу веру и не вышлет всех ляхов из державы Московской. Ермоген сказал... Столица и государство повторили, уже не довольствовались ропотом. Москва под саблею ляхов еще не двигалась, ожидая часа. Но в пределах соседственных блеснули мечи и копья, начали вооружаться. Город сносился с городом, писали и наказывали друг другу словесно, что пришло время стать за веру и государство, Особенное действие имели две грамоты, всюду разосланные из Москвы. Одна к ее жителям от уездных смолян, другая от москвитян ко всем россиянам, смоляне писали «Обольщенные королем, мы ему не противились». «Что же видим?» «Гибель душевную и телесную, святые церкви разорены». «Ближние наши в могиле или в узах? Хотите ли такой же доли? Вы ждете Владислава и служите ляхам, угрожая извергам Салтыкову и Андронову? Но Польша и Литва не уступят своего будущего венценосца вам, ославленным изменами. Нет, короли Сейм, долго думав, решились взять Россию без условий». «Вывести ее лучших граждан и господствовать в ней над развалинами. Восстаньте, доколе вы еще вместе и не в узах. Поднимите и другие области, да спасутся души и царства». «Знаете, что делается в Смоленске? Там горсть верных стоит неуклонно под щитом Богоматери и разит сонмы и наплеменников. «Москвитяне писали к братьям во все города. «Не слухом слышим, а глазами видим бедствие неизглаголанное. Заклинаем вас именем судьи из живых и мертвых, восстаньте и к нам спешите. Здесь корень царства, здесь знамя Отечества, здесь Богоматерь, изображенная евангелистом Лукою». Здесь светильники и хранители церкви митрополиты Петр, Алексий и Иона известны виновники ужаса, предатели студные, к счастью, их мало. Немногие идут во след Салтыкову и Андронову, а за нас Бог и все добрые с нами, хотя и не явно до времени. Святейший патриарх Ермоген Прямый учитель, прямый наставник и все христиане истинные, дадите ли нас в плен и в латинство, кроме Рязани? Владимир, Суздаль, Нижний, Романов, Ярославль, Кострома, Вологда ополчились усердно для избавления Москвы от ляхов по мысли Липунова и благословению Ермогена. 1611 год. Что же сделало так называемое правительство боярская дума, сведов о сем движении, признаки души и жизни в государстве истерзанном, донесло Сигизмунду на Лепунова как на мятежника, требуя казни его брата и единомышленника Захарии, велело послам Филарету и Галицину уважать Сигизмундову волю и ехать в Литву к Владиславу? если так будет угодно, королю. Велела Шеину впустить Ляхов в Смоленск, выслала даже войско с князем Иваном Куракиным для усмирения мнимого бунта во Владимире, но Филарет и Галицин уже все знали и благоприятствовали великому начинанию Липунова, заметили, что грамота боярская не скреплена патриархам и не хотели повиноваться, дали тайно знать и смоленскому воеводе, чтобы он не исполнял указа думы, и Доблий Шейн ответствовал королевским панам. «Исполните прежде договор гетманов!» Длил время в сношениях с ними и ждал избавления, готовый и на славную гибель. С другой стороны, войско союзных городов близ Владимира встретило и разбило Куракина, Сим междуусобным кровопролитием рушилась государственная власть Думы, оттолея признаваемая единственно невольную Москвою. Лепунов, остановив все доходы казенные и не велев пускать хлеба в столицу, всенародно объявил вельмож Синклита богоотступниками, преданными славе мира и враждебному Западу, не пастырями, а губителями христианского стада. Таковы действительно были Салтыков и клевреты его. Не таковы Мстиславский и другие, единственно запутанные в их сетях, единственно слабодушные и с любовью к Отечеству без умения избрать для него лучшее в обстоятельствах чрезвычайных, Страшась народных мятежей более, нежели государственного уничижения, они думали спасти Россию Владиславом, верили Гетману, верили Сигизмунду, не верили только добродетели своего народа и заслужили его презрение, уступив добрую славу трём из мужей думных, князьям Андрею Галицину, Воротынскому и Засекину, которые не таили своего единомыслия с Ермогеном, обличали предательство или заблуждение других бояр и были отданы под стражу в виде крамольников. Уже москвитяне, слыша о ревностном восстании городов, переменились в обхождении с ляхами, быв долго смиренны, начали оказывать неуступчивость, строптивость, Дух враждебный и сварливый, как было пред гибелью Растриги, кричали на улицах «Мы по глупости выбрали ляха в цари, однако ж не с тем, чтобы идти в неволю к ляхам. Время разделиться с ними». В грубых насмешках давали им прозвание «Хохлов», а купцы за все требовали с них вдвое. Уже начинались ссоры и драки — Гасевский требовал от своих благоразумия, терпения и неусыпности. Они бодрствовали день и ночь, не снимая с себя доспехов, не седел с коней. Ежедневно три и четыре раза били тревогу, имели везде лазутчиков. Осматривали на заставах вазы с дровами, сеном, хлебом и находили в них иногда скрытое оружие высылали конные дружины на дороги, перехватили тайное письмо из Москвы к областным жителям и сведали, что они в заговоре с ними, и что патриарх есть глава его, что москвитяне надеются не оставить ни одного ляха живого, как скоро увидят войска избавителей под своими стенами, невзирая на то Гасевский еще не смел употребить средств жестоких, ни обезоружить стрельцов и граждан, ни свергнуть патриарха. Довольствовался угрозами, сказав Ермогену, что святость сана не есть право быть возмутителем. Более наглости оказали злодеи российские. Михаила Салтыков требовал, чтобы Ермоген не велел ополчаться Липунову. — Не велю, — ответствовал патриарх. — Если увижу крещенного Владислава в Москве, и ляхов, выходящих из России. Велю, если не будет того, и разрешаю всех отданной королевичу присяги». Салтыков в бешенстве выхватил нож. Ермоген осенил его крестным знамением и сказал громогласно, «Сие знамение против ножа твоего, да взыдет вечная клятва на главу изменника». И, взглянув на печального Мстиславского, примолвил тихо, «Твое начало! Ты должен первый умереть за веру и государство, а если пленишься кознями сатанинскими, то Бог истребит корень твой на земле живых, и сам умрешь, какою смертью!» Предсказание исполнилось, говорит летописец, ибо Мстиславский никак не хотел одобрить народного восстания, и писал от имени Синклита грамоту за грамотой королю, что обстоятельства ужасны и время дорого, что одна столица еще не изменяет Владиславу, а держава в безначале готова разделиться, что Ивань, город и Псков, обольщенные генералом Делагарди, желают иметь царем шведского принца, что Астрахани, Казань, где господствует злосчастье Магометова, умышляют предаться Шаху-Аббасу, что области низовые, степные, восточные и северные до пустынь сибирских возмущены Липуновым, но что немедленное прибытие королевича еще может все исправить, спасти Россию и честь королевскую. Изменники же Салтыков и Андронов звали в Москву не Владислава, а самого короля с войском, ответствуя ему за успех то есть за порабощение России обманом и насилием. Но Сигизмунд, вопреки настоянию бояр и даже многих польских сенаторов, вопреки собственному обету, не думал отправить сына в Москву, не думал и сам идти к ней с войском, как предлагали ему наши изменники, сильно упорно хотел одного — взять Смоленск, и ничего не делал. Писал только указы Синклиту уже вместе, от себя и Владислава, именуя его, однако, не царем, а просто королевичем, уверял бояр и всю Россию, что желает ее мира и счастья, умиленной нашими бедствиями, и, будучи ревностным заступником греческого православия, желает соединить ее с республикою узами любви и блага общего под нераздельным державством своего рода, что виною всего зла есть упрямство Шейна и князя Василия Галицына, не хотящих ни Владислава, ни тишины, что до усмирения Смоленска Нельзя предпринять ничего решительного для успокоения государства. Между тем, как бы уже спокойно властвуя над Россией, Сигизмунд непрестанно извещал Думу о своих милостях, производил дворян в столники и бояре, раздавал имения, вершил дела старые, предписывал казне платить долги купцам и наземным за Иоанна в то время, когда указы ее были уже ничтожны для России, когда города один за другим восставали на ляхов, когда и жители Смоленской области стерегли истребляли их в разъездах, тревожа нападениями и встания, откуда многие россияне, дотоле служив королю, уходили служить отечеству, так Иван Никитич Салтыков пожалованный в бояре Сигизмундом, мнимый доброход его, мнимый противник Ермагена Филарета и Голицына, с целою дружиною ушел к Лепунову. Напрасно Гасевский ждал вспоможения от короля, видя необходимость действовать только собственными силами, он выслал шайки днепровских казаков и московского изменника Исаия Сунбулова воевать места рязанские. Лепунов, имея еще мало рати, выгнал толпы неприятельские из Пронска, но через несколько дней был осажден ими всем городе и спасен князем Дмитрием Пожарским, уже ревностным его сподвижником, обратив их в бегство и скоро разбив на голову у Зарайска, Добрый князь Дмитрий избавил вместе и Липунова от плена, и землю Рязанскую от грабежа, блеснул новым лучом славы и, с чистою душою пристав к великому делу, дал ему новую силу. Казаки бежали в Украину, предвидя незгоду злодейства, а Сунбулов в Москву с худою вестью для изменников и ляхов, устрашаемых и восстанием областей, и ножами москвитян. Но Гасевский хвалился презрением к россиянам, надеялся управиться с боязливой Москвою, вопреки неблагоразумию короля соблюсти ее как важное завоевание для республики, и с малым числом удалых воинов — победить многолюдную сволочь. Рад Лепунова и других областных начальников была действительно странной смесью людей воинских и мирных граждан с бродягами и хищниками, коими в все бедственные времена кипела Россия и которые искали единственно добычи под знаменами силы законной или беззаконной грабив прежде с ляхами, они шли тогда на ляхов, чтобы также грабить и более мешать, нежели способствовать добру. Так атаман просоветский, быв клевретом и став неприятелем Лисовского, имев даже близ Пскова кровопролитную с ним битву, как разбойник с разбойником, вдруг явился в Суздаль как честный слуга России Привел к Лепунову тысяч шесть казаков и сделался одним из главных воевод народного ополчения. Всех звали в союз, чтобы только умножить число людей. Приняли князя Дмитрия Трубецкого, атамана Заруцкого и всю остальную дружину Тушинскую, ибо сии долгоупорные мятежники вдруг воспламенились усердием государственной чести, отвергнули указ московских бояр, не дав клятвы верности к Владиславу, и выгнали из Калуги посла их князя Никиту Трубецкого. Звали и бесстыдного Сапегу, который, не хотев удалиться в Северскую землю, писал из перемышля к калужанам, что он служит не королю, не королевичу, а вольности не слушает бояр, убеждающих его идти на Липунова, и готов стоять за независимость России, чего надлежало ждать и в святом предприятии от такого несчастного состава. Не единства, а раздора и беспорядка. Но кто верил таинственной силе добра, мог чаять успеха благословенного, видя, сколь многие и сколь ревностно шли умирать за отечество сирое, кинув домы и семейства. Раздор и беспорядок долженствовали уступить великодушию. Около трех месяцев готовились, и, наконец, в марте выступили к Москве Лепунов из Рязани, князь Дмитрий Трубецкой из Калуги, Заруцкой из Тулы, князь Литвинов-Масальский и Артемий Измайлов из Владимира, Просоветский из Суздаля, князь Федор Волконский из Костромы, Иван Волынский из Ярославля, князь Козловский из Романова, с дворянами, детьми боярскими, стрельцами, гражданами, земледельцами, татарами и казаками, были на пути встречаемы жителями с хлебом и солью, иконами и крестами, сусердными кликами и пальбою, шли бодро, но тихо. И сия, вероятно, невольная, неминуемая по обстоятельствам медленность, имела для Москвы ужасное следствие. В то время, когда ее граждане с нетерпением ждали избавителей, Бояре, исполняя волю Госевского, в последний раз заклинали Ермогена удалить бурю, спасти Россию от междоусобия и Москву от крайнего бедствия, писать Клепунову и сподвижникам его, чтобы они шли назад и распустили войско. «Ты дал им оружие в руки?» — говорил Салтыков. «Ты можешь и смирить их». «Все смирится». Ответствовал Патриарх, когда ты, изменник своей литвою исчезнешь, но в царственном граде, видя ваше злое господство, в святых храмах кремлевских, оглашаясь латинским пением, и баляхие в доме Годунова устроили себе божницу: Благословляю достойных вождей христианских утолить печаль Отечества и церкви. Дерзнули, наконец, приставить воинскую стражу к непреклонному иерарху, не пускали к нему ни мирян, ни духовенства, обходили с ним то жестоко и бесчинно, то с уважением, опасаясь народа. В неделю ваи велели или дозволили Ермогену священно действовать и взяли меры для обуздания жителей, которые в день обыкновенно стекались из всех частей города и ближних селений, в Китай и Кремль, быть зрителями великолепного обряда церковного. Ляхи и немцы, пехота и всадники, заняли Красную площадь с обнаженными саблями, пушками и горящими фитилями, но улицы были пусты. Патриарх ехал между уединенными рядами иноверных воинов. Узду его ослятий держал вместо царя князь Гундуров, за коим шло несколько бояры-сановников, унылых, мрачных видом. Граждане не выходили из домов, воображая, что ляхи умышляют «незапное кровопролитие» и будут стрелять в толпы народа безоружного. День прошел мирно, также и следующий. Госевский, имея только 7 тысяч воинов, против двух или трехсот тысяч жителей, не хотел кровопролития. Ни москвитяне. Первый, слыша, что Лепунов и Заруцкий уже недалеко мыслил идти к ним навстречу и разбить их отдельно, а москвитяне, готовые к восстанию, откладывали его до появления избавителей. Но взаимная злоба вспыхнула, не дав ни Гасевскому выступить из Москвы, ни воеводам российским спасти ее. Кто начал? Неизвестно. Но, вероятнее, ляхи, с досадою терпев насмешки грубости жителей и думая, что лучше управиться с ними заблаговременно, нежели поставить себя между их тайно остримыми ножами и войском городов союзных, наконец удовлетворяя своему алчному корыстолюбию разграблением богатой столицы. Так началось и свершилось ее бедствие ужасное. 19 марта, во вторник страстной недели, в час обедни, услышали в Китае-городе тревогу, вопль, и стук оружия, Госевский прискакал из Кремля, увидел кровопролитие между ляхами и россиянами, хотел остановить, не мог и дал волю первым, которые действовали наступательно, резали купцев и грабили лавки, вломились в дом к боярину верному князю Андрею Голицыну и бесчеловечно умертвили его. Жители Китая...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 Он кликнул Доблих, устроил дружины, снял пушки с башен и встретил Ляхов ядрами и пулями, отбил и втоптал в Китай. Иван Бутурлин в Яузских воротах и Колтовский за Москвою-рекою также стали против них с войнами и народом, бились еще в улицах Тверской, Никитской и Чертольской, на Арбате и знаменке Госевский подкреплял своих, но число россиян, несравненно более умножалось. При звуке Набата старые и малые, вооруженные дрекольем и топорами, бежали в пыл сечи, из окон из крови разили неприятеля камнями и чурками. Дровами стреляли из-за них и двигались ие укрепление вперед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 Зажженный собственной рукой хозяина Гнусный изменник уже не мог иметь жилища В столице Отечества Им переданного иноплеменнику Зажгли и в других местах Сильный ветер раздувал пламя в лицо москвитянам С густым дымом, несносным жаром В улицах тесных Многие кинулись тушить, спасать домы Битва ослабела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 воинскими и гражданскими, ужасаясь мысли желать победы иноплеменникам, дымящимися кровью москвитян, но малодушно боясь и мести своего народа или не веря успеху восстания, Мстиславский и другие легкоумные вельможи, упорные в верности к Владиславу, были в изумлении и бездействии. Тем ревностнее действовали Изменники ожесточенные, прервав навеки связь с Отечеством, заслужив его ненависть и клятву церковную, пылая адскую злобою и жаждою губительства, они сидели в сей Ночной Думе ляхов и советовали им разрушить Москву для их спасения. Гасевский принял совет. И в следующее утро две тысячи немцев с отрядом конным вышли из Кремля и Китая в Белый город и к Москве-реке, зажгли в разных местах домы, церкви, монастыри и гнали народ из улицы в улицу не столько оружием, сколько пламенем. В сей самый час прискакали к стенам уже пылающего деревянного города от Лепунова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 Князь Дмитрий Пожарский еще стоял твердо в облаках дыма между Сретенкою и Мясницкою, в укреплении им сделанном, бился с ляхами и долго не давал им жечь за каменную городскую стеною. Не берег себя от пули мечей, изнемог от ран и пал на землю. Верные ему до конца немногие сподвижники —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 Среди Коева возвышались только черные стены церкви и погреба каменные. Сия громада золы в окружности на двадцать верст и более курилась еще несколько дней, так что ляхи в Китае и Кремле, дыша смрадом, жили, как в тумане. Но ликовали, грабили казну царскую, взяли всю утварь наших древних венценосцев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 с презрением кидая медь, олово, холсты, сукна, рядились в бархаты и штофы, пили из бочек венгерское и мальвазию, изобиловали всем роскошным, не имея только нужного хлеба, бражничали, играли в зернь и в карты, распутствовали и пьяные резали друг друга, а россияне... Их клевреты гнусные или невольники малодушные праздновали в Кремле Светлое Воскресенье и молились за царя Владислава с иерархом, достойным такой паствы Игнатием, угодником Растригином, коего вывели из Чудовской обители, где он пять лет жил опальным иноком и снова назвали патриархом, свергнув и заключив Ермагена на Кирилловском подворье, «Сей муж бессмертный, один среди врагов неистовых и россиян презрительных, между памятниками нашей славы, в ограде, священной для веков могилами Дмитрия Донского, Иоанна Третьего, Михаила Шуйского, в темной келье сиял добродетелью, как лучезарное светило Отечество, готовое угаснуть» но уже воспламенив в нем жизнь и ревность к великому делу.